Все считают, что я честный, а честным человеком быть приятно. Ну, а хотя бы половину ты оставляешь? Оставляю. Значит, эта половина наша? Нет. Часть денег надо пустить в расход. Запросто. Я умею пускать деньги в расход. Скоро тебе предстоит в этом убедиться. Их нужно пускать в расход на нужды базара. Мягко поправил меня Рашид. «Вот мы и пустим. С сегодняшнего дня я буду твоим личным бухгалтером и научу тебя пускать деньги в расход», — засмеялась я. «Для начала можно поднять аренду. Пусть коммерсанты побольше платят. Ведь теперь тебе нужно содержать красавицу-жену». «Странная ты, Лорка, чудная». Вчера еще ты сама торговала на рынке и готова была считать каждую копейку. А теперь ты предлагаешь драть с коммерсантов три шкуры. Послушай, мы, наконец, дойдем до моей комнаты. Думаю, что она тебе понравится. Входи. Рашид открыл дверь и, как вкопанный, застыл на месте. Я осторожно выглянула из-за его плеча. На огромном кожаном диване, развалившись, сидел Костик с пистолетом в руках. Губы его заметно дрожали, под глазами темнели синяки. Криво ухмыльнувшись, Костик снял пистолет с предохранителя. «Братишка, привет! Что-то ты долго до хаты добирался. Я тут уже торчу, и черт знает сколько времени». А ты у нас, оказывается, фрырок, жениться, собрался. Ну и бред твоя подруга несла. Я просто офонарел. Вот уж не знал, Рашид, что ты у нас такой любвеобильный, быстро в эту шлюху втюрился. Пацаны думают, что ты нормальный мужик при понятиях, а ты, как дурак, повелся на тущую задницу. «По правде говоря, не ожидал тебя здесь увидеть», — спокойно сказал Рашид. «После того, что ты натворил, надо быть идиотом, чтобы прийти. Это не твой дом, это дом твоих родителей». «Не имеет значения?» «Я бы так не сказал». «Только такой придурок, как ты, будет жить у предков, работая на базаре». «Это уж не твое дело». «Может быть. Ты меня, братишка, сильно разочаровал. Какая-то шлюха разводит тебя на деньги, а ты втихую хаваешь ее бодягу. Смотреть тошно». «Где моя машина?» — спросил Рашид. «Боюсь, что она тебе больше не понадобится». «Ты не ответил на мой вопрос. Где моя машина?» «На ней пацаны поехали за героином. Скоро будут здесь». «Костя, отдай пистолет. Ты и так натворил массу глупостей. В последнее время ты потерял человеческий облик, но у тебя еще есть шанс его вернуть. По-хорошему говорю. Отдай пистолет». Громко заржав, Костик смачно сплюнул на пол. Ты хочешь сказать, что можешь разговаривать со мной по-плохому? Да кто ты такой? У тебя нет оружия, а у меня есть. Это твое единственное преимущество. Я с тоской вспомнила старенькое ружье деда Егора, которое мы так неосмотрительно оставили в Запорожце, уезжая с рынка на шикарном джипе гарика Сейчас бы оно пригодилось, как никогда. Да и Гарик тоже хорош. Знал ведь, что Рашиду угрожает опасность. И даже пушки не дал криминал хренов. Получается, что наша песенка спета? Нет, только не это. Я не хочу умирать. Не хочу. В понедельник мы с Рашидом пойдем в ЗАГС. В субботу наша свадьба. «Впереди такая жизнь, о которой я долго мечтала».